Вот, гражданин Бурятцы, ордер на обыск, подписанный прокурором. Сначала пройдем в спальню. Но, повторяю, пройдем в спальню. В спальне, кажется, пожилой сказал. Открывайте ящики комода. Борис открыл ключами верхние и средние ящики. И содержимое оказалось на огромной кровати, на которую предусмотрительно положили лист плотного целлофана. Теперь нижний ящик. «Но у меня нет от него ключа, я не знаю, что там». «У кого же ключ?» Борис Буряца молчал. «Понятно». Старший кивнул одному из своих подельников. Нижний ящик был тут же ловко почти мгновенно открыт крохотной комнатой. Из него извлекли небольшую шкатулку черного дерева с перламутровыми инкрустациями. «Откройте сами, гражданин бурятца. Она же заперта». Борис почувствовал острую боль в животе. «Мне не надо в туалет. Проводите его». Понос был внезапным, неудержимым, мучительным. И, сидя на унитазе, хозяин антикварных апартаментов презирал себя, жалел, прощался с жизнью. Когда его вернули в спальню, шкатулка из черного дерева была уже вскрыта. И в ней... Он не поверил своим глазам. За последние годы Борис Буряция повидал немало ювелирных изделий из золота и серебра, выполненных мастерами высочайшего класса, редчайшие драгоценные камни в перстнях, ожерельях, диадемах, серьгах, бриллианты, которые занесены в каталоге всех стран. Но то, что было перед ним, старина. Не иначе, или царево, или тех, кто был возле русского трона. Здесь на миллионы и миллионы. Все это ваши гражданин Бурятцев? Нет, я первый раз вижу. Странно. Тогда чьи же это драгоценности? Повторяю, я первый раз. И Борис Бурятцы сорвался на истерический крик. Что вы со мной в дурачка играете? Еще раз повторяю, я никогда не открывал этого ящика. У меня нет от него ключа. Так у кого же он? У нее. То есть, вы же знаете, у Галины. Какой Галины? У Галины Леонидовны Чарановой. И Борис Цыган мгновенно успокоился. Руки короткие. В спальне нависла короткая тяжелая пауза. Пожилой, когда эта пауза перегрузилась отрицательной энергией, Не скрыв торжествующие улыбки, сказал, что ж, гражданин буряцы, опись вот содержимого этого комода, он помедлил. отдельной черной шкатулки составим при вас. Пригласите, понятых. И снова время помчалось вскачь. Все завертелось, пустилось в пляс, заребило в глазах. Понятыми оказались дворник из их дома, кондрат. Дядя Кондрат звал его Борис, и сейчас поймал на рыхлом в рябинках лице дяди радостную воспаленную смешку, и жена соседа по площадке, какого то академика, толстая, размалеванная баба. — Распишитесь вот здесь, гражданин Бурякса. Теперь вот ордер на арест. — Как на арест? — вырвался у него вопло. Опись всего остального мы произведем без вас. Сами понимаете, тут и суток не хватит. Все будет сделано по закону. Я протестую. Ему самому было противно слышать свой дрожащий голос. Это пожалуйста. Для протестов вам будут созданы все условия. А сейчас переодевайтесь. Туалетные принадлежности захватите. И когда безвольный, вялый, как будто и не он, а некто другой, выпотрошенный Борис Буряце, в своей роскошной собой и шубе следовал за широкой спиной молодого КГБшника к выходной двери, а в затылке ему дышал второй молодчик, где-то сбоку пожилой сказал. «Может быть, гражданин Буряце, у вас есть какие-нибудь просьбы?» Пожилой стоял просторной прихожей возле английского телефонного аппарата в стиле начала века. Красивая штука. Он тронул белую мраморную ручку телефона. Можно позвонить? Еще не веря в такую спасительную возможность, прошептал Борис Цыган. чего же можно? Хозяин квартиры замер в замешательстве. Я не могу при них. Мы вас стесняем? «Так пройдите к любому аппарату. Ведь в квартире, кажется, четыре телефона. Мы вас тут подождем». Борис Буряца ринулся в гостиную. Было 25 минут 11 вечера. Трудовой день заканчивался. В кабинете председателя КГБ, кроме Андропова и начальника шестого управления Щерока, было еще несколько человек, непосредственных исполнителей, первой стадии операции «Падающие звезды». — Что ж, — сказал Юрий Владимирович, — давайте, товарищи, послушаем. Щерак не без удовольствия включил запись. Она была сделана на новейшей японской аппаратуре и, казалось, разговаривает рядом, за спиной. Слышалось дыхание, перепад модуляции голосов, шорохи домашнего звукового фона. Борис Буряц. Галя. Галя, Галя, это я. Галина Брежнева. Где ты вчера ночью был, ублюдок? Борис. Галя. Они меня повязали. Они меня увозят. Галина. Кто? Борис. КГБ. Галина. Е... Борис. Галя. Галочка, любимая, вытаскивай. Только дед. Галина. Заткнись. Доигрался. Дай подумать. «Борис, Галя, они в спальне!» Запись оборвалась. «Тут мы и прервали», — сказал начальник шестого управления. Понятно. Андропов побарабанил пальцами по столу. «И что же дальше, Галина Леонидовна?» «Первый звонок закадычной подружки Натальи Ивановне Заблатовой. Валютчица импортным барахлом промышляет, правда, высшего класса, со связями и большими». «Ну и...» — перебил Юрий Владимирович. «Сейчас». «Галина». «Наташка». «Наталья Ивановна». «Я». «Галина, спишь, что ли?» «Наталья Ивановна». «Охрен ли! От сна еще никто не умирал». «Галина, заткнись, дура». «Наталья Ивановна». «Галь, да ты что?» «Галина, Борьку повязали». «Наталья Ивановна». «Ой!» Галина, вот тебе и ой. Наталья Ивановна, кто, менты? Галина, если бы менты. Слубянки. Наталья Ивановна, ни хрена себе. Галина, Тот то ты и оно. Теперь, подруга, похоже, наша песенка спета. Наталья Ивановна, чья, твоя? Галина, может, и не только моя. Запись прервалась. Здесь Юрий Владимирович В голосе широка было смущение. Несколько фраз стерли. — Есть дубликат? — жестко и требовательно спросил Андропов. — Есть. — Галина, может, и не только моя. — Юрик танком к власти прет. — Наталья Ивановна, какой еще Юрик? — Галина, дремучая ты, тетка, Наташ. Долгая пауза, вздох. Ну, это мы еще поглядим. Я чего звоню? С благоверным Сори, А он мне сейчас позарез. Позвони, разыщи. Скажи, я его прощаю. Не могу первое. Пусть позвонит. Наталья Ивановна, сейчас, Галя. Запись закончилась. Он позвонил? спросил Андропов. Нет, Юрий Владимирович. Примчался сам на крыльях любви. Галине Леонидовне надо было узнать, куда увезли ее предмет. Естественно, узнала, и уже около четырех, была в бутырках, привезла передачу, сказала, его любимая, потребовала свидания. И как вы поступили? Нетерпеливо перебил Андропов. Передачу была принята. Свидание отказали хотя Галина Леонидовна и устроила скандал со всяческими угрозами. Все правильно, председатель КГБ ненадолго задумался. Вот что, не должно быть пауз, завтра же ее надо вызвать на допрос. Но вырвалось у одного из присутствовавших. Пока в качестве свидетеля, жестко сказал Андропов, будет сделано, Юрий Владимирович. К этому допросу надо тщательно подготовиться. Вам, Федор Александрович, предстоит бессонная ночь. И что наш директор госцирка? Колеватов совсем другой человек. Щерак вынул из папки, которая лежала перед ним, блокнот, стал листать его. При обыске и аресте вообще отказался отвечать на любые вопросы. Сказал лишь одно. Вот. На все вопросы буду отвечать только при своем адвокате. Скажите, пожалуйста. Прямо-таки европейский законник задумчивости произнес Андропов. Ничего, Юрий Владимирович, усмехнулся щерак. Заговорит. Еще сегодня ночью. И покажет, что нужно. И завтра же. Председатель КГБ обвел присутствующих медленным взглядом. За толстыми стеклами очков не было видно выражения его глаз. Завтра же приступим ко второй стадии операции «Падающие звезды». Все готово, Юрий Владимирович? Вот список лиц, с которыми в первую очередь должны быть проведены превентивные беседы. «Жесткие беседы», — сказал один из присутствующих в кабинете, молодой человек лет тридцати с твердой складкой губ на волевом напряженном лице. Что, товарищи? Действуйте. Председатель КГБ поднялся с кресла, и все заметили с некоторым трудом, поморщившись от боли: свободны. Только вас, Федор Александрович, я задержу на несколько минут. Андропов и Щерак остались в огромном кабинете одни. Я хочу вам дать несколько советов. Юрий Владимирович вынул из ящика стола колбочку с таблетками в виде розово-синих капсул, извлек две и проглотил, не запивая. Через минуту отпустит. — Вам бы, Юрий Владимирович, на пару недель нам необходимо, — перебил Андропов, — прикинуть, о чем и как говорить с ней, кому поручено. Ее ведет следователь Мирошов Сахар Егорович, один из наших лучших работников. Отлично. А теперь вот что, Федор Александрович. Давайте все происходящее рассмотрим с позиции государственных интересов. 26 января 1982 года. Кабинет следователя КГБ полковника Мирошова был просторен, светил. Два окна выходили на юго-запад и сейчас их озаряло зимнее утреннее солнце. Письменный дубовый стол с тремя телефонами, в углу столик для секретаря, сейф, несколько стульев. Между окнами картина. Ленин и Дзержинский беседуют в весеннем саду, расположившись в удобных креслах-качалках. Пастельные благостные тона и лица у вождей мирового пролетариата благостные. Было начало 11 -го. Свидетельница вызвана на полдесятого. Хозяин кабинета, несколько полноватый для своих 46 лет, сидел за столом и неторопливо листал бумаги, разложенные перед ним. В дверь деликатно постучали. «Да», — без всякого выражения, сказал полковник Мирошов. Вошел молодой, подтянутый секретарь. «Приехала, Захар Егорыч», — сказал он. «Просите, лейтенант». Именно так, просите. Понимаю. Прошло еще минуты две или три, и в кабинете появилась Галина Леонидовна Брежнева в распахнутой дубленке, сверкая драгоценностями и вея французскими духами. Шумная, решительная, отцовские густые черные брови капризно сдвинуты. Она бросила сумку, повесила дубленку в шкаф и, подвинув стул, села на него, широко расставив ноги. Взглянув на хозяина кабинета хмурым и напряженным взглядом, чуть хрипловатым голосом произнесла. «Ну?» «Разрешите представиться, Галина Леонидовна? Ваш следователь Захар Егорович Мирошов». «Надо же!» — перебила свидетельница. «У меня уже есть следователь. Да вы отдаете себе отчет?» Брежнева сделала паузу, дожидаясь реакции, и она последовала. «Продолжайте, Галина Леонидовна», — спокойно сказал Мирошов, что-то записывая на чистом листе бумаги. «Что вы там пишете?» — нервно спросила свидетельница, и с лица ее мигом слетело надменное выражение. «Так, одно наблюдение». «Я что, на допросе?» «Пока нет, Галина Леонидовна». «Что значит «пока»?» Захар Егорович, не ответив, продолжал что-то записывать. Пауза затягивалась. Собственно, почему я вызвана? Успокойтесь, Галина Леонидовна. Придвиньте стул поближе. Разговор у нас с вами долгий. Брежнева послушно придвинула стул и села напротив следователя, избегая его прямого изучающего взгляда. Итак, Галина Леонидовна. Вы вызваны в качестве свидетеля по очень серьезному преступлению. какому еще преступлению? В голосе свидетельницы прозвучало отчаяние. Да как вы смеете? Меня. Смеем! вдруг резко перебил полковник Мирашов. Смеем. Закон один для всех. И для дворника, и для генерального секретаря партии. Что? Лицо Галины Леонидовны побледнело. Что? — Повторяю, пока вы вызваны как свидетельницы, и сейчас у нас с вами лишь предварительная беседа. — Дружеская, — не выдержала Галина Леонидовна, оправившись от только что услышанного и подумав. — Был бы жив цаган, но ну, ничего, погодите. — Да, — сказал Мирошов спокойно, — да, уважаемая Галина Леонидовна, — вашего покровителя если так можно сказать, родственника, в стенах КГБ больше нет. Все мы смертны, увы, увы. И в дружеской, как вы изволили выразиться, беседе прошу учитывать это скорбное обстоятельство. Господи, твою мать, да он же читает мои мысли. Теперь о преступлении. Следователь углубился в свои бумаги. Опять затянулась пауза. История вкратце такова. Мирошов откинулся на спинку стула. 27 декабря прошлого года, получается как раз через неделю после 75-летнего юбилея вашего батюшки Леонида Ильича, так вот 27 декабря 1981 года из квартиры народной артистки, знаменитой дрессировщицы Львов Ирины Бугримовой были похищены редчайшие драгоценности принадлежавшие лицам, приближенным к царствующим особам. Основу этого богатства составляют бриллианты. — Но при чем тут я? — истерически выкрикнула Галина Леонидовна. На ее гладком лбу выступили капли пота. — Я вас спрашиваю, при чем тут я? — Вы спрашиваете, я отвечаю. Мирошов выдвинул средний ящик письменного стола, вынул шкатулку из черного дерева, украшенную перламутровыми инкрустациями, небрежно высыпал содержимое на стол. В крупных алмазах преломились солнечные лучи, брызнув тонкими стрелами в разные стороны. «Вы, Галина Леонидовна, конечно, догадываетесь, откуда к нам пожаловала эта шкатулка?» Дочь генерального секретаря КПСС молчала. «Эти вещи принадлежат вам?» «Нет», — поспешно выкрикнула Галина Леонидовна, но тут же поправилась, уже спокойно, с вызовом сказав. «Да, это мои вещи. Я их хранила там, там, где вы их похитили». «Похитили?» — усмехнулся полковник. «Получается, вор у вора дубинку украл, так что ли?» Галина Леонидовна молчала. «Теперь ответьте мне на вопрос. Не спешите с ответом, подумайте». Итак, где вы взяли эти драгоценности? Я я не желаю отвечать. Не желаете? Ну, ну хорошо, я их купила, приобрела. У кого? Я отказываюсь отвечать. В голосе свидетельницы послышалась истерика. Вы не имеете права. В ее руках появился большой носовой платок, и она шумно высморкалась. Хорошо, участливо вздохнул следователь. Мы еще вернемся к этой теме. А теперь вам, Галина Леонидовна, конечно известно, что все это, полковник Мирошов провел рукой над драгоценностями, все это лишь часть богатства, похищенного у Ирины Бугримовой. Я предполагаю, третья часть. Не понимаю, прошептала свидетельница. Помните, Галина Леонидовна. Все вы понимаете. Довожу до вашего сведения. Вчера был арестован не только Борис Цыган, ваш, так сказать, и на его квартире произведен обыск с описью всего имущества. В тот же час или чуть позже был арестован еще один ваш хороший знакомый, можно сказать, друг. Кто? Ведь вы уже догадались, Галина Леонидовна? Да-да, этот человек, директор госцирка, Анатолий Николаевич Каливатов, который, скажу прямо, бросает тень не только на вас, но и на Леонида Ильича. Так как вы смеете? Смею, потому что ваш Калеватов преступник. То есть, при обыске в его квартире обнаружено 200 тысяч долларов. Я уже не говорю, что по нашим законам Советский человек без особого разрешения не имеет права держать у себя дома иностранную валюту. Кроме того, может ли наш гражданин, пусть даже директор госцепы, заработать такую сумму – 200 тысяч долларов? Впрочем, Галина Леонидовна, я понимаю, у вас очень приблизительное представление о жизни ваших соотечественников, поэтому довожу до вашего сведения. Подобную сумму можно получить только нечестным путем. — Каким же? В голосе дочери генсека прозвучало неподдельное женское любопытство. — Ваш друг, я предполагаю, знакомство с гражданином Колеватом началось давно, еще во времена вашего первого замужества на церковном тренере. Ведь так? — Так, — нетерпеливо согласилась Галина Леонидовна. Очень важное сообщение. Следователь вдруг улыбнулся. Цирк, ваш первый супруг Ирина Бугримова тоже работает в цирке. Словом, то ли Каливатов брал взятки. Эх, разочарованно перебила Брежнева. Кто их нынче не берет? Взятки, взяткам рознь. В подчинении вашего Каливатова сейчас надо уточнить. Было было 80 цирковых групп. А также зоопарки, ансамбли на льду и прочее-прочее. Коллектив в 20 тысяч человек, из них 6 тысяч актеров, заветная мечта каждого из которых попасть на гастроли за рубеж. Вот предприимчивый Анатолий Николаевич за организацию зарубежных гастролей и брал взятки в твердой иностранной валюте. Заметьте, Галина Леонидовна в особо крупных размерах. По нашим законам попадает коростолюбец Анатолий Николаевич под вышку. Но все эти печальные обстоятельства, уважаемые Галина Леонидовна, не главные, если иметь в виду ваши интересы. Не понимаю. При обыске на квартире Каливатова обнаружено также порядочное количество бриллиантов и других драгоценностей, И приблизительная стоимость всего этого 1 миллион рублей. При этом эксперты установили, что все они украдены у Ирины Бугримовой, а это составляет примерно треть похищений. Каливатов показал на допросе, что все обнаруженные у него драгоценности принадлежат вам, что вы передали их ему на сохранение. Вот если желаете взглянуть в копии допроса гражданина Каливатова следователь придвинул галине леонидовне несколько листов бумаги взгляните или вам не интересно и найденное у директора госцирка не принадлежит вам мне мне вдруг взъярилась свидетельница вскакивая со стула моё я больше не желаю разговаривать с вами мы поговорим в другом месте от чего же поговорим Мирошов нажал кнопку на боковой панели письменного стола, и в кабинете появился вежливый секретарь. — Проводите, лейтенант Галину Леонидовну. Пропуск я передал дежурному. — Слушаюсь, товарищ полковник. — Но мы, Галина Леонидовна, не подвели итога. Свидетельница замерла в дверях, но не повернулась. Мирошов продолжал. — Мы обнаружили... «Две трети драгоценности, похищенных у Ирины Бугримовой, остается найти последнюю треть. Надеюсь, с вашей помощью при соблюдении обоюдных интересов». Брежнева яростно хлопнула дверью. Шагая за высоким молчаливым секретарем следователя Мирошева по длинному коридору мимо бесчисленных дверей, Галина Леонидовна пыталась сосредоточиться, понять, что произошло, какие принимать меры, и ничего не получалось. Мысли путались, появилось ощущение, что она уже никогда не выйдет из этого страшного здания, и всю оставшуюся жизнь так и будет идти за этим молодым человеком по бесконечным коридорам, мимо дверей, дверей, дверей с номерами. И только оказавшись в машине рядом со своим шофером, которому она доверяла, Начала успокаиваться. Твою мать, что же получается? Все украдено в этой дрессировщице. И спросить некого? Бореньку замели. Солнышко ты мое сладкое. Да как же я без тебя? Чую, чую, не выпустят они тебя. Забьют. Или еще как? И Толя хрен моржовый, друг называется. Галя! У меня, как в сейфе швейцарского банка, крепло, продал с первого раза. У Боря, у Тольки. А третья часть в глазах Галины Брежневой потемнела. Они могут и у меня произвести обыск. Неужели посмеют? Посмеют. Юрик посмеет. И не под меня они, ясное дело, копают под отца. Господи Боже мой! Тогда как же это все ко мне попало? История действительно более чем странная. Дело в том, что в последнее время Галина Леонидовна страстно увлеклась, если она чем-нибудь увлекалась, то только страстно, магией, экстрасенсами, спиритизмом, колдовством. В ночь под Новой, 1982 год она оказалась у знаменитой заезжей гадалки. Пожилая смуглая женщина с черными, как омут, глазами отлично изъяснялась по-русски. Я, голубушка, говорю со своими клиентами на языке их народа. Гадание велось на черном подносе, залитом голубоватой жидкостью, похожей на зеркало, при свечах в полутемной комнате со старинной мебелью. В двух чашках курились какие-то благовония. Гадалка водила руками над подносом и на его поверхности иногда возникали видения. «Что меня ждет?» В конце гадания не своим деревянным голосом спросила Галина Брежнева, находясь в каком-то трансе. Гадалка прошептала вкратчиво. «А вот что душа моя! Погляди!» Струи благовонного тумана рассеялись над подносом с зеркалом, и обомлевшая Галина Леонидовна увидела в живой вздрагивающей глубине несметное богатство, кольца, серги, перстни с драгоценными камнями, диадемы, колье, и бриллианты, бриллианты, бриллианты. И все это, все это будет твое, мой светлый ангел. Через несколько дней, 5 или 6 января, произошло событие, которое Галина Брежнева восприняла как естественное продолжение новогоднего годами в их гнездышке как она называла квартиру в которой обитал ее возлюбленный борис буряцы в спальне в нижнем шкафу комода у нее был свой тайник в ней даже не тайник о нем боренька не знал а ее место там она держала некоторые документы векселя свои записи и только никаких драгоценностей Ключ от ящика всегда был принят. И вот в ту январскую ночь, после бурной жаркой любви, когда утомленный Борис цыган заснул, Галина решила в специальную книжечку занести записи о последних ювелирных приобретениях. «Так и знай, Боря, все это наше. И если упаси Бог, что случится, все пополам. тихо -ти тихо -ти. Взглянув на возлюбленного, который сладко спал, Приоткрыв рот и на подушку выползла стройка слюны. Галина нежно прикоснулась губами к его влажному лбу, осторожно выбралась из-под атласного одеяла, достала ключик, открыла нижний ящик комода, выдвинула его и в буквальном смысле ее поразил столбняк. В ящике лежал порядочный мешочек из темной парчи, перевязанной шелковой лентой. Сердце яростно заколотилось. Сладостное предчувствие захлестнуло Галину Леонидовну. Года не сбывается. Дрожащими руками она развязала шелковую ленту, и первое, что увидела, были крупные бриллианты. Те самые, которые показала ей гадалка в таинственной глубине подноса зеркала. Галина Леонидовна зажмурилась, потом резко тряхнула головой. Уж не сон ли, не наваждение? открыла глаза нет ни не сон запустив руку в порчевый мешочек она все еще не верив в происходящее стала жадно перебирать невиданные драгоценности да откуда же наконец возникла первая здравая мысль галина оглянулась на возлюбленного борис буряция безмятежно спал милый милый это ты ведь больше некому — Ах, проказник, значит, и у тебя есть ключ от моего ящика. Появилось желание тут же разбудить своего избранника и задать единственный вопрос — откуда? Но Галина Брежнева сдержала себя. Он хотел сделать мне сюрприз. Пусть сам расскажет утром. Настало утро, и было оно обыкновенным. Мирно завтракали на кухне, болтая о пустяках. Странно, значит, мой дурачок ждет какой-то даты. Подожду и я. Однако в следующие дни Галина Леонидовна, уже успокоившись, перебрала все драгоценности, оказавшиеся в парчевом мешочке, и изумилась, ужаснулась, пришла в смятение. Это же царское состояние. Что если Борис выкрал его из какого-нибудь музея? Или еще откуда? Из алмазного фонда. Значит, все это ищут. Решение пришло сразу. Она разделила содержимое на три части. Одно оставила в квартире Бориса Буряца, поместив эту треть в антикварную шкатулку из черного дерева, приобретенную в прошлом году в комиссионке на Арбате. Вторую передала на сохранение верному другу Анатолию Каливатову получив от него всяческие клятвенные заверения, что все как в гробу или в швейцарском банке, а третью часть спрятала у себя. Шли дни. Борис Сыган помалкивал. Галине Леонидовне подобная игра начала даже нравиться. Интересно, как это будет им преподнесено. И вот машина стремительно неслась по московским улицам, Постовые милиционеры знали ее и давали зеленую волну. «Предподнесли», — потерянно думала Галина Брежнева. И вдруг от вспыхнувшей догадки почувствовала, что теряет сознание. Но Галина Леонидовна была сильным человеком, всегда, во всяком случае, до сих пор уверенной в себе. Она победила приступ слабости и теперь догадку оформила в четкую формулировку. И гадалка, и появление в моем ящике драгоценностей Ирины Бугримовой — это они. Так, что же предпринять? Галина Леонидовна тронула руку шофера. — Давай на Кутузовский, заедем к отцу. Может, он не в своем чертовом заречи? — Вначале позвоним? — спросил шофер. — Не надо звонить. — раздраженно ответила Брежнева. 28 января 1982 года. Статья Артура Вагорски «Он идет» в газете Daily News. События на Кремлевском Олимпе разворачиваются стремительно и драматично. Борьба за верховную власть после неизбежного и скорого ухода Леонида Брежнева по моему убеждению, входит в решающую фазу и лидирует в ней человек, на которого я делаю ставку, это, как я уже говорил раньше, председатель КГБ Юрий Андропов. Я знаю, мою точку зрения не разделяет большинство советологов и кремленологов Запада. Доводы там разные, но есть главный. Еще никогда в Советском Союзе не становился главой партии государства человек, руководящий тайной полицией. Странное соображение. Разве в истории все повторяется? Или самый могущественный глава КГБ Лаврентий Берия разве не готовился захватить власть в Советском Союзе после смерти Сталина? Впрочем, давайте обратимся к фактам. Вот что мне известно из самых достоверных источников или, если угодно, из первых рук. В день похорон Михаила Суслова, 25 января, КГБ начало осуществлять операцию под кодовым названием «Падающие звезды». Обратите внимание, главный идеолог Советского Союза, еще, как говорится, не сошел в могилу, а Юрий Андропов уже действует. Операция «Падающие звезды» состоит из двух частей, или если эту операцию перевести на язык театральной и политической драмы, из двух действий. Первое действие. 25 января возобновлено так называемое бриллиантовое дело, в котором, как я уже сообщал нашим читателям, фигурирует дочь Леонида Брежнева Галины. В тот день арестованы два примечательных человека – Борис Буряцы, любовник Галины, и ее давний друг Анатолий Каливатов, директор госцирка СССР. У того и у другого при обысках изъяты драгоценности, прежде всего бриллианты, которые, как показали на первых допросах арестованные, принадлежат Галине Брежневой. Но самое пикантное в этой истории заключается в том, что конфискованные драгоценности в конце прошлого года были похищены у знаменитой дрессировщицы Львов Ирины Бугримовой. Как они попали после кражи дочери Леонида Брежнева, очевидно, выяснит следствие. Да, казалось бы, прежде всего в орбиту судебных органов попадает Галина Брежнева. Однако, нетрудно просчитать, по кому прежде всего наносится этот сокрушительный удар. Впрочем, я должен оговориться, если он будет нанесен. Если начнется судебный процесс, а может быть, Это лишь предупреждение или психологическая атака. Как говорят русские, поживем, увидим. Но факт налицо. Бриллиантовое дело, выпавшее из рук бывшего первого заместителя председателя КГБ генерала Цагана, покончившего жизнь самоубийством, возобновлено. Теперь второе действие политической русской драмы, названной ее режиссером-постановщиком «Падающие звезды». Оно началось в ночь с 25 на 26 января. В эту ночь несколько тысяч функционеров партии и высших государственных органов получили повестки с указанием часа явки следователям КГБ. Точные цифры уточняются. По некоторым данным она приближается к 4 тысячам. В списках приглашенных, пока, как сказано в повестках, для беседы самые разные люди, начиная от министра и члена ЦК КПСС и кончая высшими военными чинами в Министерстве обороны и Генштабе. Но всех этих персонажей или действующих лиц объединяет два обстоятельства. Во-первых, каждый из них так или иначе замешан в коррупции и лоббировании теневикам, дельцам подпольного бизнеса, что было выявлено в результате операции Каскад. И во-вторых, Это люди покойного Михаила Суслова, его опора во всех структурах партийной и государственной власти. А если они опора Суслова, значит они опора или они И тут надо уточнить, были опоры. Потому что, по всем данным, КГБ явно инспирировано под предлогом борьбы с коррупцией. Грандиозная чистка партийного государственного аппарата. Я готов принять любое пари. Все, кто в ночь с 25 на 26 января получили повестки, или попадут под следствие, или лишатся своих постов. И это произойдет в самое ближайшее будущее. Дорога моему сумрачному таинственному герою расчищена. Он идет. Он, хотя и незаметно, оставаясь в тени, неумолимо движется к поставленной цели. Что же будет происходить дальше? Неминуемо обострится уже давно идущая борьба за трон внутри Политбюро. Рассмотрим расстановку сил в этом высшем всевластном органе Советского Союза. Итак, из старых членов Политбюро, которые в 1964 году свергали Хрущева, после кончины Суслова остались четверо – Громыко, Черненко, Устинов и Копыленко. Кто из них может претендовать на верховную власть после ухода? Или на пенсию, или в небытие Леонида Брежнева. Громыко и Устинов отпадают. Во-первых, оба узкие специалисты, один в вопросах дипломатии, второй в вопросах армии и военно-промышленного комплекса. Во-вторых, Громыко, обладая огромным авторитетом и влиянием как в партии, так и в структурах государственной власти, предпочитает оставаться за спиной первого лица, не высовываться, как в таких случаях говорят русские. А Устинов – министр обороны, личный друг Юрия Андропова. И если что-то замышляется, действий их согласованы. Остаются два украинца, Черненко и Копыленко. Кто из этих двоих может составить конкуренцию Юрию Андропову? Потерпите, и я отвечу на этот вопрос. Но давайте все-таки посмотрим. Может быть, есть претендент на верховную власть в стране среди тех, кто остается в Политбюро с хрущевских времен, но не принимал участия в заговоре против тогдашнего генсека? Или среди тех, кто вошел в высший партийный орган уже при Леониде Брежневе? Кто там? Из новых украинец Щербицкий и Казах Куняев далеко от Москвы и поглощены своими нелегкими местными проблемами. Романов в Ленинграде, И репутация его подмочена несколькими скандалами личного характера. Скорее всего, или спровоцированными, или раздутыми. Партийный старечный босс Гришин вполне удовлетворен своей неограниченной властью в Москве на посту первого секретаря горкому партии. 49-летний Горбачев, по меркам Кремлевских старцев, Просто еще мальчишка, чтобы помышлять о кресле Генсека, И к тому же клеврет Андропова. Это он из Ставропольского захолустья вытащил его в столицу и Крым. Итак, в политбюро на конкурентов Юрию Андропову не тянут. Теперь старики. В Черненко и Копыленко приплюсовываются 70-летний Тихонов, и 83-летний пеши, Какие уж тут помыслы о наследии. Самое время предаться размышлениям о грехах и спасении души. Впрочем, все кремлевские вожди атеисты. Тут для разрядки место будет свежий советский анекдот. В России политический анекдот и, пожалуй, единственная оппозиция режиму, с которой никак не может справиться КГБ. Так вот, Открывается очередной съезд КПСС. К микрофону подходит председательствующий. Просьба к собравшимся в зале делегатам встать. Звучит гимн Советского Союза. Политбюро на сцену внести. Но пора вернуться к двум оставшимся персонам Константину Черненко и Александру Копыленко. Сейчас к Леониду Брежневу ближе всего Черненко. Он старый друг вроде бы единственный, кто допускается для докладов и личных бесед. Ему генеральный секретарь поручил вести еженедельное заседание Политбюро. Но он после Брежнева вряд ли станет его преемником. Западные советологи, не зная кремлевской кухни, явно переоценивают шансы этого человека. Он узкий аппаратчик, кадровик. Его не приемлют, как уцелевшие брежневцы – или по определению диссидентских подпольных изданий, «Днепропетровская мафия», так и новые. И так остается Александр Копыленко. Опытный интриган, человек с широчайшими связями в высших сферах, как в обеих русских столицах, так и в республиках, властолюбивый, целеустремленный. Правда, ходят слухи о какой-то его неизлечимой болезни, Но кто из кремлевских вождей старой гвардии не болен, И каких только слухов о каждом из них не гуляет по русским просторам. Словом, мой прогноз таков. Реальный соперник Юрия Андропова в борьбе за брежневское наследие – Александр Копыленко. И, скорее всего, ему будет нанесен председателем КГБ следующий удар. Я ошибаюсь? Посмотрим. Глава третья. 22 февраля 1982 года. В своих апартаментах на Лубянке Юрий Владимирович Андропов больше всего любил гостиную. Два окна с задернутыми наглухо портьерами, журнальный столик в окружении мягких удобных кресел и дивана. Телевизор, книжный стеллаж. Если бы еще можно было затопить камин. Но, говорят, и до революции, когда это огромное здание принадлежало акционерному обществу, все камины уже были декоративными, они никогда не топились. Так задумано архитектором. Из гостиной небольшой коридор направо, туалетная комната, душевая, большое зеркало перед умывальником. Разглядывая себя в этом зеркале, Как правило, с тревогой недуги оставляли свои необратимые следы. Юрий Владимирович часто, особенно в вечерние и ночные часы, ловил себя на жуткой почти потусторонней мысли. Шорох за спиной. Сейчас в зеркале рядом с ним, может быть, лишь чуть отступив назад, в нереальность неведомого измерения Отразятся те, кто когда-то смотрелся в это зеркало. Железный Феликс, Минжинский, Егода, Ежов, Берия, Абакумов. Дальше по коридору небольшая комната. Простой обеденный стол, сервант с посудой, чайные кофейные сервизы, тоже кем-то подаренные, электрический самовар, жестяные банки с кофе, чаем, сахаром. Печенье, сухарики, аскетическая солдатская кровать у стены, пустой холодильник, саратов, лишь с несколькими бутылками боржона. Эта комната проходная, за ней маленькая прихожая, и из нее рукой подать хозблок для руководства КГБ. В любой час суток можно заказать горячую пищу. Автономное существование в случае экстремальной ситуации хоть годы, учитывая спецзапасы луганских подвалов. Особенно здесь хорошо в вечерние и ночные часы, когда комната погружена в бархатный, кажется, осязаемый мрак коричневого тона, и только настольная лампа на эластичной податливой ножке освещает свежие американские и английские издания разложенные на журнальном столике. Тишина, полная замерзшая тишина. И будто нет за окнами Москвы, Старой площади, Кремля. Хозяин Губянки удобно сидел в кресле с наслаждением вытянув ноги. Перед ним стоял монитор, еще днем принесенный помощником и включенный в систему наблюдения. Рядом лежал карманный телефон последней японской модификации. Как всегда перед началом операции, разработанной тщательно и скрупулезно, Андропов испытывал странное, не поддающееся определению чувство тревоги, смешанной с азартом, волнением и непонятной горечью. Черт знает, что никаких эмоций, ведь это самое главное, никаких эмоций, но не получается. «Слаб, слаб человек!» Весь этот сумбур прервал мелодичный звонок телефона. Прижав аппарат к уху и успев взглянуть на часы, было без пяти минут десять вечера, Андропов сказал приветливо «Добрый вечер, пролгенец, слушаю». «Добрый вечер, Юрий Владимирович!» Голос генерал майора Попкова казался взволнованным. «Они идут по коридору, сейчас будут в кабинете, подключайтесь». Как вы думаете, он допускает? Возникла пауза, и начальник пятого управления все понял. Мозгляк может только предполагать, заспешил Фроу Дмитриевич. А полковник решает, Петр Николаевич, вы его давно знаете. Да, знаю, перебил Андропов. Он знаком с системой видеонаблюдения, хотя, естественно, сегодня не информирован. Хорошо, снова перебил председатель КГБ. После окончания беседы перемолвимся. Слушаюсь. Юрий Владимирович нажал кнопку, прерывающую телефонный разговор, и включил монитор. На вспыхнувшем экране обозначился небольшой кабинет, единственным убранством которого были письменный стол канцелярского образца и два стула. Над столом свеживалась сильная лампа под металлическим колпаком. В кабинет вошли двое, и Андропов услышал, как за ними с лязгом захлопнулась железная дверь. Полковник Терешаев был подтянут, моложав, несмотря на свои 56 лет, энергичен, собран и одновременно явно располагал к себе. За прошедшие четырнадцать лет, удовлетворенно подумал Андропов, я вырастил здесь принципиально новые кадры. С ними можно плодотворно работать. Второй человек, появившийся в кабинете, оказался высоким, сутулым, с лицом, отмеченным умом, интеллигентностью, явной нервозностью. А вот это опасно. Да и страсти человеческие оставили на этом уже довольно немолодом лице свои глубокие следы. Особенно рот, подвижный, с тонкими губами, и хотя изображение было черно-белым, когда невидимый оператор вывел лицо мозгляка на крупный план. — С Кличками у нас явно бескусится, — подумал Юрий Владимирович. Показалось, вернее, предположилось, что эти губы намазаны ярко-красной помадой. — Прошу вас, Казимир Янович, — приветливо сказал полковник Терешаев, — присаживайтесь. Времени у нас перед дальней дорожкой не так уж много. Ваш рейс через... Полковник взглянул на часы. «Через два часа сорок минут». «Пардон, Петр Николаевич». Голос у Музлика был высокий и неприятный. «Я, к вашему сведению, никакой не Казимир Янович, а на сей раз Ротовский Станислав Янович. Прошу, товарищ полковник, не путать». «Вы молодцом, молодцом, Станислав Янович», засмеялся полковник Терешаев. «Да что же вы, не присядете». Но мозгляк продолжал быстро шагать по кабинету, и походка у него была странная, вихляющая, мягкопластичная с покачиванием бедер. «Да он же голубой!» — с отвращением подумал Андропов. «Впрочем, — успокоил он себя, — наша ситуация — это обстоятельства только к лучшему. Очевидно, этим и руководствовался Попков. Наконец мозгляк сел на край стула, закинув ногу на ногу. И тут же носок левой ноги в дорогом ботинке на толстой подошве стал быстро подрагивать. «Итак, Петр Николаевич, я весь внимание. У вас есть еще какие-нибудь просьбы?» «То есть», — поспешно перебил Станислав Янович, «может быть, нужна какая-то дополнительная помощь? Есть новые вопросы, неотработанные детали?» «Помилуйте!» — обиженно перебил наш взгляд. «Я в Вене?» — Готовил операцию три недели. Все досконально. — Сколько раз, — перебил полковник Терешаев, — вы там бывали в последние годы? — Ах, голубчик Петр Николаевич! Станислав Янович вскочил со стула и опять возбужденно забегал по кабинету. — Несчетно, несчетно, может быть, раз пятнадцать, а то и больше. Господи, вы же знаете, я там вырос. Вена — такой город. Он сжал пальцы правой руки в пучок, нанес ему страстный поцелуй и, разжав пальцы, длинные и чрезвычайно подвижные, отправил свой воздушный поцелуй вверх, наверное, прямиком в австрийскую столицу. Да, я знаю Вену, как свои пять пальцев. О, Боже, набережные Дуная, предгорье Венского леса, а парк на острове Пратор. И, захлебываясь восторгом, мозгляк сам перебил себя. «А вы, Петр Николаевич, бывали в Вене?» «Бывал», — усмехнулся полковник Перешаев. «Значит, вы наверняка посещали собор святого Стефана», — воскликнул Станислав Янович. «Двенадцатый век, помните? Эти сумрачные своды, уходящие вверх в бесконечность, полумрак, свечи, мраморное распятие Христа. Помните? Помните...» Розовый мрамор, обнаженное сильное мужское тело ярган, Бах или Моцарт. А вы Мария. Вы поэт, Станислав Ильич. Да, да. Было что-то безумное в облике мозглика, Или вена после заката солнца. квартала Видана и Йозефштата, где живет аристократия, сильные всего. Или великолепное ослепительное. Рингштрасс, опоясывающий кольцом средневековый центр города. Мозгляк постоянно алчно облизывал свои тонкие губы. И таинственную глубину из этой улицы сказки ведут переулочки. А в них, уважаемый Петр Николаевич, таятся ночные клубы для избранных. Все-таки омерзительный тип, подумал Андропов. Сколько воспоминаний. На лбу Станислава Яновича появились бисеринки пота, и оператор вывел это искаженное вожделением лицо на крупный план. «Однако», — спокойно сказал полковник Терешаев, — «вернемся к нашим баранам». Быстро и почти радостно продолжил маздляк, мгновенно став абсолютно спокойным и собранным. «Я весь внимание, Петр Николаевич». Итак, в Вене у вас все готово? Абсолютно, последовал мгновенный ответ. И с этим как его? Пауль Шварцман подсказал мозгляк. — Да, Пауль Шварцман. С ним у вас полный контакт, стопроцентный. Полковник Терешая вдруг задумался. Простите, дружище, деликатный вопрос. Валяйте, полковник. Станислав Янович растянул в улыбке тонкие губы. Без всякого стеснения. Не вам мне говорить. В нашем деле на все вопросы должны быть получены точные ответы. Тем более, если вопрос следует с вашей стороны. Благодарю. Петр Николаевич помедлил. А не может возникнуть ревность? Какая еще ревность? Быстро заинтересованно перебил мозгляд. — Ну, наш объект и этот пауч Шварцман, черт возьми. Кто он для него? Что их объединяет, кроме... Полковник замешкался. — Как что? — Станислав Янович коротко хохотнул. — Любовь? Любовь их объединяет, Петр Николаевич. А раз любовь, лицо полковника Терешаева напряглось. — Представим, появляется третий. Разве это не повод для ревности, для скандала? И все может пойти на смарку.